Глава 31. Что спит внутри? Во время трапезы, которую Миас устроила на следующий день, Брекер находилась в своем обычном мрачном настроении. Ее правую щеку украшал новый шрам. Значит, сейчас нам известно не больше, чем раньше, но мы потеряли столь необходимых нам женщин и мужчин, а у Джорана появилась тень, готовая нанести удар ему в спину. А на некоторое время с угрюмым видом жевала особенно жесткий кусок рыбы, затем засунула в рот руку, вытащила кость и положила в тарелку. Я едва не задохнулась. Звери из моря пытаются нанести нам удар даже после собственной смерти. Не вызывает сомнений, ответила Миас, что потеря многих обученных детей палубы вызвала дополнительные трудности, но я предпочитаю думать, что Джоран сумел решить проблему. КВЛ является родственницей преступного авторитета Мулвана Каханни. Если бы я ее казнила или высадила на необитаемом острове, что ничего бы не изменило. У Каханни появился бы повод для мести. Но мы сохранили ей жизнь, и она больше не связана с командой. Как ты знаешь, они не считают тени одной из своих. "Да", сказала Брекер и подняла чашку. Миванс шагнул к ней и наполнил ее корабельным вином. А потом предложил кувшин ее хранителю палубы. Вулс, который следовал примеру Джорана и не пил, закрыл свою чашку ладонью. Миван посмотрел на Эйлерин, Курсер в ответ лишь покачал головой. Ты не пьешь, Вулс, спросила Брекер. Кто-то должен позаботиться о том, чтобы супруга корабля добралась до Скалиного зуба, с улыбкой ответил он. «Десять плетей тебе после возвращения, сказала она. Если вы не забудете супруга корабля. «Двадцать», — сказала Брекер, и за мрачным выражением лица промелькнул смех, который Джоран сумел заметить только сейчас. Каково наше положение, Брекер?» — спросила Миас. Если честно, лучше, чем я думала. Теперь, когда меня ввели в курс дела и обо всем рассказали, я могу сделать оценку. Миас собралась ей ответить, извиниться за то, что существование Лист от неё скрывали. Но мрачная супруга корабля махнула рукой. Я понимаю необходимость сохранения секретности. Тебе не нужно беспокоиться. У нас десять черных кораблей, пять от сотни островов и семь от суровых, ну, точнее, десять и два претендента. Претендента? спросил Джорн. Брейкер улыбнулась, что случалось крайне редко. Так они называют два белых костяных корабля, которые к нам присоединились. Супруги корабля намерены перекрасить их в черный цвет, как корабли преступников. Они думают, будто мы так поступаем из солидарности, а не потому, что все приговорены к смерти. Если появятся еще такие же, я полагаю, мы так и поступим. Только не нужно делать это сейчас, сказала Мяс. Пара белых кораблей может оказаться полезной, когда потребуется незаметно пробраться или выскользнуть из гавани, если все черные корабли будут считаться предателями. Да кивнула Брекер. — Так и есть. Кроме того, как у кораблей флота, у нас есть девять кораблей из коричневых костей и достаточно флюк лодок для обслуживания более крупных судов и обеспечения постоянного притока рыбы. Получается, заметила Мяс, что у нас имеется флот. Да, мать кораблей, сказала Брекер. — Не называй меня так, резко ответила Мяс, и её голос стал холодным, как северный шторм. Но так говорят все, Мяс ответила Брекер. И тебе пора к этому привыкать. Нам нужен лидер, а ты обладаешь всеми необходимыми качествами. Я не мать корабля, прикованная к материку, Брекер, чтобы отдавать приказы, сидя за письменным столом и перемещать припасы по карте, продолжала возражать Мяс. Никому и в голову не придет такое предлагать, заявила Брекер. Но после уничтожения безопасной гавани нашим людям необходимо так, кто их возглавит? Никто из совета Дарнов не уцелел. По маленькой каюте наступила тишина, и Джорану показалось, что она черной тучей повисла в воздухе, и они достигли момента, когда что-то изменилось. Наконец, Миас заговорила. Я не покину палубу дитя приливов. Мы не станем об этом просить, тихо сказала Брекер. Миас вздохнула. Хорошо, сказала Миас, которую совершенно не обрадовало повышение. Но это невозможно, пока такое количество наших людей пропало. Как только проблема будет решена, я приму имя матери кораблей и поведу вас, однако ни в коем случае не в одиночку. Быть может, наши собственные дарны, совет дарнов, был необходим для того, чтобы воссоздать то, что мы должны изменить. Возможно, управлять нами должен совет супругов корабля. Брекер кивнула. Я не вижу причин для возражений. Ну ладно, сказала Миас и сделала глоток вина. Ты знаешь, Брекер, в твоем желании назвать меня матерью кораблей я вижу отчетливую цель обвести меня вокруг пальца так же ясно, как если бы мой корабль начал тонуть у меня под ногами в море. Мне бы никогда не пришли в голову подобные вещи, ответила Брекер, скрывая улыбку поднятой чашей с вином. А теперь, продолжала она, и к ней вернулась ее обычная серьёзность, расскажи о Скале Скалемаклине. Мне известно о ней очень немного. Ее изучал Эйлерин, Курсер кивнул. Это остров в форме полумесяца, сказал он. Как и многие другие им подобные, но на моих картах о них говорится совсем мало. Они расположены в умеренных широтах, где сезон умирания уже начался или начнется в самое ближайшее время. У него крутые берега, как у холма, но со всех сторон его окружают пляжи, за исключением севера, где возвышается утес». Там есть ветрошпиль. Вот, пожалуй, все, что мне известно. Информация в наших картах очень скудная. Спасибо, Эйлирин. Что тебе поет погода? спросила Миас. Приближается шторм супруга корабля, ответил курсар. Ну мы это знаем, заметила брекер. И еще одно, сказал курсар. Возможно, это не имеет значения. В самых старых из моих карт некоторые надписи соскоблили, а сверху написали другие. Мне удалось воссоздать прежние надписи, полагая, прежде скала Маклина называлась островом Губки. Хорошее место для ловли губок, спросила Мяс. Элирин пожала плечами. Я не знаю супруга корабля. Туда отправимся только мы вдвоем, Мяс?» — спросила Брекер. Мяс кивнула. Да, ответила она. Я отведу дитя приливов в залив, брошу стоп-камень и высажу всех, кого смогу. Мне потребуется твоя флюклотке. Мы нанесем неожиданный удар по тем, кто находится на острове, покончим с ними, а потом тщательно обыщем остров в поисках подсказок. Возможно, сможем узнать, куда отправили наших людей. А если мы ничего не найдем?» — спросила Брэкер. Миас посмотрела на Брекер, и в ее глазах Джорн впервые увидел пустоту потери. И тогда он понял, что это последний бросок костей. И если им не удастся найти никаких указаний на то, куда отправили людей из безопасной гавани, они потеряны навсегда. И содрогнулся, вспомнив короткое время, проведённое в ящике. Он стиснул кулаки так, что ногти впились в ладони, но Миаса заговорила снова, никак не отреагировав на слова Брекер. «Приведите часть драгоннов из тех, что мы спасли в безопасной гавани. Они устроили гнезда на холме рядом с городом Листхейвен. Приведите побольше, чтобы они не утратили силу, если вам потребуется ветер. Когда мы доберемся до скалы Маклина, я хочу, чтобы вы дрейфовали вокруг острова и предупредили нас о любых приближающихся кораблях. Если появятся серьезные силы, хотя я считаю такой поворот событий маловероятным, держитесь от них подальше, пока мы не окажемся на борту Дитя-приливов, после чего мы атакуем их вместе. Похоже на хороший план, заметила Брекер. Вопрос лишь в том, как долго мы сможем ему следовать, усмехнулась Мяс. Совершенно верно, ответила Брекер. Потом обе супруги корабля встали и пожали руки, а Джоран приложил руку к груди, saluté Брекер. Вулфs таким же образом отдал дань уважения Миас. Между тем, палуба дитя приливов была заполнена как никогда. Ветераны показывали новичкам, как тянуть верёвки, не обжигая рук. При помощи кранов на борт доставляли воду и припасы для предстоящего путешествия. Никто не бездельничал. Серьезный Муфас с мрачным лицом расхаживал среди детей палубы, а Куглин во главе полного отряда морских стражей наблюдал за доставкой припасов, готовый в любой момент оказать помощь. Интересно, как он сумел восстановить численность своего отряда, подумал Джоран, но пожал плечами, решив, что ему помог Миванс, и двинулся дальше. Джоран миновал Берхофа, управлявшего краном. Его лицо приобрело зеленоватый оттенок, хотя корабль все еще стоял на месте, сбросив в стоп камень. Берхов слабо улыбнулся Джорну. "Осторожней с бочкой", алвит крикнул Джоран. "Привяжи веревку, Мэбл, иначе кто-то потеряет палец". Даже если бы Джоран не знал на память имена всей команды "Дитя приливов", он смог бы сразу выделить новичков. И вовсе не из-за того, что они работали менее старательно, Джорано никогда не доводилось видеть, чтобы команда была настолько поглочена выполнением своих обязанностей, а потому, что среди них находился ветрагон вместе со своим несчастным охранником. Но если прежняя команда Дитя приливов воспринимала любопытство ветрагона как должное, новички отшатывались от него, что вызывало смех и насмешки опытных детей палубы. Послушайте, Это всего лишь наш ветрагон, сказал один из опытных детей палубы. Хорошо еще, что наш ветрагон не обращает на вас внимания, и никто не обращает внимания на лишенного ветра, ведь он лишь тень говорящего с ветром, сказал другой. Да, до тех пор, пока ветрагон не отдаст тебе приказ, ведь он имеет звание офицера, добавил третий. Последняя фраза вызвала общий смех, и Джоран мысленно улыбнулся, но тут команда запела, продолжая натягивать веревки. Слова и ритм были ему хорошо знакомы. Еви ребенка миру, толкай, хей, толкай, хей, яви его в крови, толкай, хей, толкай, хей, яви ребенка миру, толкай, хей, толкай, хей, пусть будет хорошая девочка Дарн, толкай, хей, толкай, хей. И Джорн вдруг обнаружил, что в горле у него перехватило, а на глазах выступили слезы потому что он не мог к ним присоединиться. Он уже знал после нескольких печальных опытов у себя в каюте, что голос, который так любил его отец, украден горотой по приказу геста. И С тех пор он больше не может петь. Джоранд Твайнер он повернулся, ожидая увидеть Ветрогона, но ошибся. Это было лишенный ветра, тень Ветрогона. Да лишьон ветра. Пахнет печалью, Джорран Твайнер. Я, но прежде чем он успел что-то объяснить лишенному ветру, того прогнал ветрагон, пустивший в ход клёв и острый когти. Уходи прочь, уходи прочь, и лишенный припал к палубе, а ветрагон стоял над ним, подняв крылья под одеждой. Ветрагон, пожалуйста, перестань, оставь в покое лишенного», сказал Джорран, словно повторенное имя, которым наградила его команда давала ему какую-то силу. Видрагон зашипел и сделал шаг назад. Сделал Джорн печальным, сказал он, раскачиваясь из стороны в сторону. Плохой лишенный ветра, плохой. Это сделал не он, Видрагон заверил его Джорн. Почему Джорн печальный? Могу чуять запах, продолжал вопрошать Видрагон. Только не перед всей командой, Видрагон сказал Джорн. Женщина корабля Женщина корабля сделала Джорн печальным? Нет, Ветрагон, не так. Он наклонился к нему. Дело в том, что я больше не могу петь. Когда меня пытались задушить веревкой, в моем горле что-то сломалось, и я потерял голос. Но дело было не только в потере поющего голоса, ведь теперь Джорн знал, что он предназначался не только для пения. Он спрятал события в безопасной гавани в глубинах своего сознания. Никто его о них не спрашивал, и он радовался. Но если он мог считать появление Кишана, спасшего дитя приливов от сестры Миас и ее корабля, простым совпадением, у него не было никаких оснований думать, что вынырнувший из-под земли тунир, который явился на зов песни Джораны и ветрагона, пришел сам по себе. Они вместе призвали зверей, и эта мысль наполняла Джорану удивлением и печалью, потому что теперь он утратил способность позвать на помощь ужасное существо. Ветрагон отошел на шаг, заворковал и повернул голову, словно хотел лучше сосредоточиться на Джоране. Затем он шагнул к нему и коснулся когти крылом. Пойдем, — сказал он. пойдем с Видрагоном". Когда они шли по палубе сквозь шумную толпу, Джорану вдруг показалось, что крики, треск, скрип верёвок такелажа куда-то исчезли, и их окутал густой морской туман, пока они не оказались у гнезда Видрагона. У Джорна возникло ощущение, будто они вдвоем находились в трансе, не обращая внимания на окружавший их мир. Как только они закрыли за собой дверь каюты Гнезда Драгона, тот обернулся и заговорил, но не вслух. Слова возникали непосредственно в мозгу Джорана. Одновременно Видрагон прикасался к нему когтем крыла. "Песня здесь", сказал Ветрагон и дотронулся до виска Джорана. "Песня здесь". Он коснулся его груди над сердцем. Не тут, и он показал на его горло. Ты поешь внутри, а вет снаружи. Джорн хотел сказать, что ничего не понимает, когда вет сорвал с лица маску, его глаза сияли ослепительной белизной, спиральные зрачки медленно вращались. Джорану показалось, будто он тонет в этих глазах, что-то вынуждает его вступить в контакт с вет вдруг почувствовал, что в нем пробуждается мелодия и осознал, каким был глупцом, когда думал, что подобная песня может рождаться только в горле. Она много больше, чем просто звук. Перед Джораном раскинулся архипелаг. Волны ритмично бьются о скалы, мерцают между островами, собираются и поют хором вокруг ветра шпилей. Он ощущал песню у себя внутри, в биении собственного сердца, в быстром беге крови по венам, звонкие брызги мыслей, потрескивание мышц и стоны сухожилий. И это было прекрасно. За ними стоял какой-то смысл, и хотя он не мог его до конца для себя открыть, Джорана наполнила уверенность: Еще немного, и все ему станет ясно. И тут дверь юты распахнулась, и вошел, лишенный ветром. Остановился, застыл в неподвижности. Мелодия мира исчезла, как только дверь захлопнулась. Джорн посмотрел в сияющие глаза ветрогона. Ветры видящий сказал Лишён Ветра. Его голос прозвучал изумлённо и благоговейно. Он упал на пол, распростерся перед ветдрагоном и заговорил на их языке, полном скрежета и щелчков. И Джоран, понимавший, как трепетный ветдрагон относился к моментам, когда оставался без маски, ожидал, что он тут же придет в ярость и атакует лишенного Ветра. Однако ничего подобного не произошло. Спирали в его глазах исчезли, как и горевший в них жар, и он снова надел маску, закрывшую глаза и великолепный яркий плюмаш вокруг них. В несколько прыжков он оказался рядом с распростёртым лишенным ветра. Нет ветровидящего, сказал ветрагон. Просто ветрагон. Встань, встань. Ветровидящей, повторил лишенный ветра. К нам пришёл ветровидящий пришел. Витрогон снова склонил голову. Нет, не ветровидящий, только Витрогон, сказал он. Джорран подумал, что никогда не видел существа столь глубоко несчастного.